Глава 4. Испытание облаков. Поиск сокровищ 2. Укрывшись барьером, Глефус и Энни спокойно продвигались сквозь заканчивающуюся метель, приближаясь к одному из членов своей команды, который уже более суток не двигался с места. Вот почему пара гениальных пиковых заклинателей решила не ждать окончания вьюги, а продолжить путь. Неподвижность товарища вызывала опасения. «Пора активировать поиск», – произнесла полукровка. «Осталась минута». «Понял», – кивнул великан, тоже замедляя шаг. Оба воина остановились и в нужную секунду направили энергию в метку на левой руке. «Еще двое наших объединились», – прокомментировала Энни, увидев сблизившиеся метки Кая и Феликса. «А пятый все никак не двигается. Но теперь я вижу причину». «Интересно, что за закровище такое там так ярко сияет?» «У меня плохое предчувствие». «Аналогично», — серьезно кивнула девушка. «Нужно быть осторожней. Возможно, нас ждет ловушка». Переглянувшись, два гения продолжили путь. «Итак, где они?» — процедил Злотус, дернув за волосы избитого шакса. На чьей шее красовался ошейник-подавитель, заставляя парня поднять голову. «Двое на юге, четыре километра!» – начал мяблить человек. «Еще двое далеко на востоке!» «Это все, что я увидел, клянусь!» «Прошу, вы обещали оставить меня в живых, если я приведу сюда членов моей команды!» «Заткнись, псина!» – выплюнул эльф, ударив лучника в живот. Тот согнулся пополам и упал обратно в снег. «Или думаешь, я не могу запомнить свое обещание?» Еще один удар пришелся по спине Шакса. «Жалкий низший!» Поморщился Злотус, в последний раз взглянув на убогого и слабохарактерного человека. Отойдя в сторону, аристократ приблизился к Септусу. «Думаю, ты все слышал!» — кивнул он. «Не пора ли активировать ловушки?» «Уже?» – отмахнулся наследник Семи Шейликс. «Открой карту!» Злотус вынул из кольца небольшую темно-серую сферу, которая сразу повисла перед ним. Влив в артефакт немного энергии, эльф создал трехмерную проекцию, отображающую карту горного хребта Айви. Затем парню понадобилось провести всего несколько быстрых манипуляций, чтобы проекция сузилась до шестикилометровой области в центре которой находились аристократы. «Больше нельзя?» — спросил Септус. «Нет, артефакт способен засечь чьи-то ауры только в радиусе трех километров, так что ждем». «Кстати, что там насчет сокровища? Нашли его? Мы уже вторые сутки здесь торчим». «Не нашли. Судя по всему, оно скрыто в пространственном кармане». Я уже определил, что он привязан ко входу в пещеру, но попасть мы туда пока не можем. Вы из всех нас только я знаком с путем пространства, а все свободное время мне приходилось заниматься ловушками. Понятно. О, вот они!» Оживился Злотус, увидев появившиеся на проекции карты две точки, которые с огромной скоростью приближались к эльфам. Однако почти сразу же аристократ нахмурился. «Жаль, смертного среди этих двух нет. Судя по аурам, это пиковые заклинатели». «Принял», – кивнул Септус, направившись к заранее подготовленному массиву контроля над ловушками. Аристократ решил не сдерживаться. Обычно на испытания облаков посылали начальных заклинателей. Изредка сюда попадали те, кто находился уже на срединной стадии но практически никогда на испытания не приходили пиковые заклинатели. А с учетом того, что полукровка и великан показали отличные результаты на первом этапе и были телепортированы в горы в числе последних, что позволяет прийти к выводу, что эти двое получили высокий балл при оценке фундамента, то экономить силы Септус не собирался. «Приготовьте побольше лазурных камней!» крикнул он членом своей команды, прежде чем погрузить сознание в массив. Тем временем Сереброволосый Злотус продолжал наблюдать за картой, предвкушая предстоящий бой. Согласно плану эльфов, пришедшие сюда товарищи Шаксы должны были сначала попасть в приготовленные заранее массивы ловушки, а затем, если выживут, сразиться с его командой. Подчиненные септуса в это время занимались обслуживанием ловушек, которыми напрямую управлял сам наследник семьи Шелликс. Что это? удивился Эльф, заметив, как две точки начали огибать центр. Догадались, что их здесь ждут? Только это тщетно. Им никак не избежать ловушек. Как Злотусы предсказывал в тот момент, когда Эни и Глефус оказались менее чем в километре от эльфов, Активировались массивы. Раздались два мощных взрыва, звуки которых не смог заглушить даже шум вьюги. Вздрогнула земля. «Как и ожидалось, выжили. но на то они пиковые заклинатели. Вот только теперь им не выбраться», — оскалился эльф. «Теперь эти двое замкнуты, каждый в своем пространственном кармане» внутри которых уже начали формироваться целые группы энергетических големов, которые будут существовать, пока подается энергия. «Понятно!» – вдруг раздался незнакомый голос, вынудивший Злотуса резко обернуться и явить клинок. «Ты?» – выпалил шокированный эльф, никак не ожидавший увидеть здесь Кая и Феликса. «Как они сюда попали? Это же невозможно!» Мы находимся внутри барьера спутанного пространства, преодолеть который не может даже элементалист начальной стадии. Чтобы попасть сюда, нужно иметь либо артефакт-проводник, либо оставить внутри специальную метку, которая станет якорем для телепортации. Септус проверял пленника, на нем нет никаких пространственных меток. Тогда как? Увы, Злотус и подумать не мог, что техника «шаг сквозь снега» позволяет Каю использовать как пространственный якорь обычный снег – лед, благодаря которому он и смог телепортироваться сразу внутрь. Не прошло и мгновение, как Кай атаковал. Взмахнув клинками, он послал в медитирующего Септуса два алых росчерка. На это тут же среагировали члены команды Злотуса и он сам поспешив защитить наследника семьи Шеликс. Впятером они легко отбили технику человека. но Вот только, как оказалось, не это являлось главной целью противников. Пока Кай отвлекал внимание боеспособных аристократов, Феликс успел сформировать свою сильнейшую технику пути воды. «Вращающийся морской дракон!» Мысленно выкрикнул он, запустив атаку в четырёх заклинателей. Те выстроились кругом возле артефакта, поддерживающего массивы ловушки, и напитывали предмет энергией из лазурных кристаллов. Вот почему в данный момент они были беззащитны. Эльфы не успевали сформировать техники защиты, поэтому вынужденно уклонялись, прерывая подпитку ловушек. «Вы что творите, ублюдки?» Выругался злотус, увидев отпрыгивающих аристократов. Впрочем, плевать. Массив напитан огромным количеством энергии, так что тем двоим все равно не выбраться. Энергетические големы легко с ними разделаются. «Ты так в этом уверен?» – холодно спросил Кай. «Похоже, вы до сих пор не понимаете, что те двое сильнейшие участники этого испытания». А в следующий миг все присутствующие услышали громкий треск. Буквально в километре от них лопнул обширный участок самого пространства, из которой начали вырываться гигаватты алой энергии. Энни оказалась первой, кто выбрался из пространственного кармана. Но ну а спустя секунду то же самое провернул и Глефус. Они оба, конечно же, сразу заметили резко уменьшившийся приток энергии к големам чем и воспользовались. Осознав все это, Злотус повернулся к Септусу. «Дерьмо!» выругался он, увидев потерявшего сознание бледного эльфа. «Ладно. Но вы же не думали, что это все?» Схватив обессиленного Шакса и приставив к его горлу меч, оскалился аристократ. «Вас волнует его жизнь? Если да, то сдавайтесь, и тогда, клянусь, мы оставим всех вас в живых!» «Ну, кроме тебя, мразь!» — указал Злотус на Кая. «Может, уже прекратишь?» — вдруг сказал Кай, посмотрев на одного из членов команды Септуса. Все с недоумением взглянули на указанного эльфа. Секунду тот молчал, а затем... Молниеносное движение. Трое аристократов рядом с ним упали в снег замертво. «Ну, так не интересно Протянул знакомый голос. «Как ты меня раскрыл?» Спросил Шакс, развеяв технику перевоплощения. Вернулась его внешность и аура. «А ведь так забавно было играть с этими зелеными юнцами!» Глаза Злотуса расширились от шока. Резким движением повернув к себе лицом заложника, которого он до сих пор держал за шею, эльф увидел третьего сына рода Итлин. Увидел эльфа. В глазах бедняги клубился туман. «Пожалуйста, умоляю, не убивайте!» Не осознавая своих действий, произнес побитый аристократ, считавший себя шаксом. Лицо злотуса начало медленно искажаться от гнева. Он едва не сломал шею бедняги, но в последний момент все же сдержал себя, отбросив ложного заложника в сторону. «Когда?» – тихо прорычал сереброволосый эльф. «Что?» – нагло усмехнулся Шакс. «Ты хочешь узнать, в какой конкретный момент я начал водить вас за нос?» «Ой, ха-ха-ха! На самом деле, ха-ха!» Едва ли не задыхался от смеха лучник. «Еще с самого начала!» «Легко было понять, что вы от нас не отстанете на третьем этапе после того, что произошло на первом. Вот я и решил немного поиграть. Нашел того паренька?» Победил его, а затем поменялся ролями, приведя к вам заложника. Жаль, что мои друзья прибыли раньше, чем я сумел полностью повеселиться. Эх! Аура злотуса внезапно вспыхнула мощью. Парень сжал кулаки до хруста, скрижища зубами от злости. В бездну все это! Я сам вас прикончу! В мгновение ока эльф оказался возле Кая. «Ты сдохнешь первым, смертный!» Усилив клинок техникой, он обрушил его на парня. Однако Злотус и представить себе не мог, что человек не только успеет среагировать, но и сможет полностью заблокировать его удар. «Невозможно!» Навалился он всем телом на клинок, но его противник смог запросто выстоять. «Что это за сила? Он же всего лишь человек и к тому же смертный!» Злотус понял, что одними лишь физическими параметрами ему не победить, поэтому решил пустить в ход сильнейший козырь своей расы. Огромный запас энергии. Начался поединок двух гениев. Тем временем Шаксу и Феликсу пришлось столкнуться с оставшимися четырьмя аристократами. Вот только хотя эти эльфы и относились к великим семьям, но полноценными гениями все же не являлись. Их талант оценили в среднем в 7,8 балла, что можно считать огромным достижением в столичных кругах Тайля, однако недостаточным для облачной обители. Такие воины были не более чем слугами тех, кто получил метку от облачного вестника. С другой стороны, в команде Кая все являлись гениями, включая Феликса, который получил 8,4 балла. Вот почему Феликс и Шакс смогли легко противостоять сразу четверым противникам. Наконец, придя в себя, септус, потерявший сознание из-за отдачи, полученной в момент разрушения ловушек, огляделся. Первым, кого увидел парень, оказался спрятавшийся возле крупного камня член его команды, на которого по какой-то причине оказался надет ошейник-подавитель. Повернув голову чуть левее, Эльф узрел три трупа своих подчиненных. «Да что здесь происходит?» Схватившись за раскалывающуюся от боли голову, стал подниматься Септус. «Почему мои слуги мертвы? Как противники разрушили ловушки? Где Злотус?» Спустя несколько секунд до эльфа наконец донеслись звуки сражения. Обернувшись, он увидел восемь быстро двигающихся фигур. Четверо членов команды Злотуса сражались против их пленника, а также какого-то эльфа в маске. А чуть в стороне уже сам Злотус гонялся за тем самым смертным. «Бред!» – потряс головой аристократ, не поверив в увиденное. «Как такое возможно? Смертный человек противостоит наследнику великой семьи, который к тому же заклинатель!» «Я сошел с ума?» Или это мир рехнулся? Попытавшись успокоить ток энергии в теле, пришедший в хаос из-за отдачи, Септус неожиданно услышал два мощных удара, волна от которых чуть не сбила его с ног. Энни и Глефус пытались прорваться внутрь барьера. — Чудовищная сила! — пробормотал эльф. — Мы недооценили их. Эти двое не слабее моего двоюродного брата. Два полноценных гения в одной команде. Что ж, в таком случае пора показать, что значит быть наследником великой семьи. Парень отправил частичку ауры в пространственное кольцо, начав перебирать артефакты. Нашел! Улыбнулся он, а в следующий миг отпрыгнул в сторону. Не так быстро произнес Шакс, который, расправившись со своими противниками, заметил пробудившегося септуса. «Поздно!» – оскалился септус, телепортировавшись в сторону и призвал из кольца декоративный кинжал. Шакс рванул к противнику, но все же не успел. Аристократ порезал ладонь пиковым артефактом королевского ранга, после чего тот засветился, а затем рассыпался пылью. В следующий миг мир накрыла тьма. Дикий звон в ушах. Слабость в теле. Кай едва пришел в себя. Попытавшись восстановить картину произошедшего, он вспомнил, что сражался с Лотусом. Как и ожидалось, аристократ оказался гением, так что победить его было нелегко. Однако Кай все же смог взять верх в их поединке. Его законы меча оказались сильнее. А в купе с концентрацией Инь, усиливающей атаки, линии крови, помогающей держаться на равных в плане параметров, а также холодом пустоты и полем превосходства, которые сковывали силу противника, мечник довольно быстро начал доминировать. Да, Злотус был гением с фундаментом высокого качества. Однако заклинателем он стал совсем недавно так что попросту не сумел изучить достаточно техник для нового уровня силы. К тому же у него банально не хватало опыта сражений с подобными противниками, что и отличало его от других начальных заклинателей, наподобие Шакса или Первого. Все-таки даже между гениями одной стадии могла быть огромная пропасть в силе, ибо очень много факторов влияло на это. Впрочем, хоть Кай и получил превосходство над противником, однако победить его было довольно непросто. Собственно, сделать это мечник так и не смог, поскольку в какой-то момент все в радиусе пары километров оказалось подвергнуто мощнейшему гравитационному удару. Что Кая, что Злотуса мгновенно вбило в землю, чуть не превратив в лепешки. Оба едва спаслись. Знание законов пути пространства, а также концепции инь и холода пустоты, позволило Каю защититься, а невероятная сила регенерации – стать одним из первых, кто пришел в себя. Оглядевшись, он понял, что находится в огромном, пятисотметровом кратере, в самом центре которого стоит безумно хохочущий эльф. Септус оказался настолько впечатлен мощью артефакта, который не подействовал только на него, что не смог сдержать эмоций. «Где остальные?» – заметался взгляд Кая. Первым, кого увидел парень, оказался трех с половиной метровый великан. Впервые за все время их знакомства Глефус явил свой истинный размер, сделав это, чтобы прикрыть от удара спрятавшуюся под ним Энни. Благодаря этому полукровка почти не пострадала, а вот здоровяку досталось. Внешне он хоть и выглядел неплохо, однако энергетическое зрение позволило Каю увидеть все внутренние повреждения Глефуса, коих оказалось немало. Великану требовалась немедленная помощь целителя. Следом, чуть правее, Кай увидел застывшую над землей сферу воды, внутри которой спрятался Феликс. Парня спасла мгновенная реакция, а также проявление его души, все и сразу которая позволяла в один момент использовать весь запас энергии, что обычно было невозможно. Существовал лимит того, каким количеством ки мог оперировать воин за один раз. Таким образом, Феликс мог остаться полностью невредимым, чего нельзя было сказать о Шаксе, который в момент удара находился ближе всех к артефакту, не считая его владельца. На лучника обрушилась максимальная сила. И хотя он успел сотворить защиту, вот только, увы, она оказалась недостаточно прочна. В конечном счете Шакс выжил, однако пострадал сильнее, чем Глефус. Большая часть внутренних органов лучника получила повреждения, конечности оказались сломаны, а правая рука и вовсе вывернута в неестественное положение. Можно было с полной уверенностью сказать, что Шакс находился на грани жизни и смерти. — Дерьмо! — выплюнул очнувшийся Злотус, чью жизнь спас одноразовый амулет, который он с самого детства носил на себе. — Ты чокнулся, Септус! гребаный придурок! Ты чуть не прикончил меня и моих слуг! — Мразь! Ты ответишь за это? — Но сначала... Оскалившись, невредимый эльф взглянул на Кая. Однако не успел аристократ что-либо сделать как раздался мощный треск, привлекший внимание тех, кто пришел в себя. Энни, Феликс, Кай, Злотус и Септус обернулись, взглянув на вход в отдаленную пещеру, которой тоже задело ударом. Кто-то мог бы подумать, что это трещит горный камень, не выдержав давления, но на самом деле ломалось кое-что другое. Трескалось пространство. «Погодите! Разве не там находится проход, в скрытый пространственный карман, о котором упоминал Септус?» — вспомнил Злотус. «Только не говори мне!» Закончить мысль парень не сумел. Громкий стук разбившегося стекла заставил его застыть. Еще секунду назад Зев пещеры вел в небольшой подземный тоннель, в котором не было ничего. Однако, когда пространство в том месте разрушилось, не выдержав атаки артефакта, воины смогли увидеть проход в иное измерение. Там светило солнце, пели птицы, царили джунгли. Никто не успел осознать произошедшего, как вдруг всё вокруг начало засасывать в образовавшееся окно. Сила притяжения оказалась настолько мощной, что противостоять ей не сумел никто. Спустя пару секунд все прекратилось. Проход восстановился, и более ничто не намекало, что здесь ранее находилась трещина, связывающая реальный мир и искусственный пространственный карман гигантских размеров. Но так или иначе, все войны оказались внутри. Они стали первыми участниками испытания облаков за последние несколько десятилетий, кто попал в скрытую долину Айви.